Знаете, что мне единственное на память пришло, пока я сегодня отмораживала задницу на ступеньках и все про любовь вспоминала, что лоб у него красивый был. Я сидела сбоку от него в классе, когда мы в средней школе учились. Это во время Второй мировой. И вот вспомнила, какой лоб у него был. Гладенький. Без единого прыщика. На щеках и на подбородке прыщики у него кое-где были, а по сторонам носа так и угри, но лоб у него был прямо кремовый. И помню, как мне хотелось его потрогать, но просто мечтала потрогать, если уж всю правду сказать. Проверить, такой ли уж он гладенький. А когда он пригласил меня на школьный вечер, я сразу согласилась и погладила такие его лоб. Он был таким гладким, каким казался, а волосы были зачесаны от него такими красивыми волнами. И я в темноте гладила ему и лоб, и волосы, оркестр в зале гостиницы «Сеймсет» играл лунный коктейль. Вот что мне вспомнилось, когда я несколько часов просидела на чертовых шатких ступеньках и продрожала на ветру. Так что, видите, что-то ведь все-таки было. Конечно, и месяца не прошло, как я уже не только лоб, а еще много чего у него трогало И вот тут-то я и допустила главную свою ошибку. Но одно, поймите правильно, я ведь не говорю, будто провела лучшие годы моей жизни с чертовым выпивохой только потому, что мне нравился его лоб, когда в классе на седьмом уроке свет на него падал косо. Нет уж, я вам про то толкую, что вот вся любовь, какую я сумела сегодня вспомнить, И от этого горько мне. Сидела нынче на ступеньках у восточного мыса, Вспоминала давние времена. Тяжело мне было. Я ведь в первый раз увидела, Что, может, продала себя задешево, А может, потому, что думала, будто такой, как я, Ничего, кроме самого дешевого, и не положено. Я в первый раз посмела подумать, что заслуживала больше любви, чем Джо Сент-Джордж был способен потратить на кого-нибудь, кроме разве что самого себя. Может быть, вам не верится, что старая стерва вроде меня способна верить в любовь, но на деле-то Я только в нее и верю. Только все это само по себе и отношение к тому, почему я за него пошла, почти никакого не имеет. Так и запомните. У меня в животе шестинедельная девочка росла, когда я ему сказала, что да и что буду, пока смерть нас не разлучит. Тут уж на попятный не пойдешь. Печально, но хоть смысл есть. А все остальные причины были дурацкие. А одному меня жизнь научила. Причины дурацкие и брак дурацкий. Мне надоело с матерью свариться. Мне надоело слушать, как отец меня поучает. Все мои подруги повыходили и обзавелись своими домами так я хотела стать взрослой, как они, надоело быть глупой девчонкой. Он сказал, что хочет меня, и я ему поверила. Он сказал, что любит меня, и этому я тоже поверила. А когда он сказал так и спросил, чувствую ли я к нему тоже, как-то грубо было бы ответить «нет». И еще я боялась подумать, Что со мной будет, если я не соглашусь? Куда тогда деваться, что делать? Кто присмотрит за моим маленьким, пока я буду работать, если найду работу?» В записанном виде Нэнси все это, конечно, по-дурацки выглядит, но самое дурацкое вот что. Я знаю десяток баб, с кем я в школу девчонкой ходила, И замуж они повыскакивали по тем же причинам. И многие пока еще мужние жены. И чуть не все одной надеждой живы дотянуть, чтоб муженька похоронить, а потом вытрясти его пивную вонь из простынь. К пятьдесят второму я и думать про его лоб забыла, а к пятьдесят шестому Он и весь был мне ни к чему. И думается, к тому времени, когда Кеннеди сменил Айка, я его уже ненавидела. Но у меня и в мыслях не было его убивать. Я думала, что остаюсь с ним, потому что детям нужен отец. Чем не причина? Обхохочешься. Только это чистая правда. Хоть поклянусь. И еще в одном поклянусь. Пошли мне, Бог! повторение, я б его снова убила, и пусть хоть адские муки и вечная погибель, а их, наверное, мне не миновать. Думается, на Литл Толли все, кроме приезжих, знают, что я его убила, и небось воображают, будто знают, за что, за то, как он распускал со мной руки. Но кончилось для него плохо не потому, что он распускал их со мной. И, попросту говоря, что бы там ни думали на острове в то время, последние три года нашего брака он до меня пальцем не касался. От этой глупости я его излечила не то в конце шестидесятого года, не то в начале шестьдесят первого. До того времени он меня часто мутузил. Да-да, не стану отрицать. И я терпела. Тоже не стану отрицать. В первый раз он меня ударил во вторую ночь нашего брака. Мы поехали на воскресенье в Бостон, это был наш медовый месяц, и остановились в Паркер-хаусе, и почти носа из него не высовывали. Мы же были просто парой деревенских мышек, понимаете? И боялись заблудиться». Джо сказал, что провалится ему на этом месте, но он не потратит 25 долларов, которые нам подарили мои на развлечения, чтоб только такси довезло нас до отеля, потому что мы с дороги сбились. Господи, ну и дурак же он был. Хотя я была не умнее. Но в одном Джо от меня отличался, и я только рад этому. Вечная это его подозрительность. Ему мерещилось, что все люди на земле только и думают, как бы его надуть. Вот так. И когда он напивался, мне часто в голову приходило, что это он для того, чтобы спать, не держа один глаз открытым. Ну, да это к делу не относится. А рассказать я вам хотела, как вечером в субботу мы сошли в ресторан, хорошо поужинали, и поднялись к себе в номер. Джо, пока он по коридору шел, здорово на правый борт кренила, вот как сейчас вижу. Он за ужином раздавил четыре-пять банок пива вдобавок к десятку, который выхлебал за день. Ну, чуть мы вошли в номер, он встал и уставился на меня да так долго, что я спросила, не видит ли он «Зеленых чертенят?» «Нет», — говорит он. «Зато я видел, как в ресторане этот парень пялился тебе под платье, Долорес. Глаза у него прямо как на пружинах прыгали. А ты ведь знала, что он на тебя таращился, а? Я чуть было не ответила, что сиди там в углу Гэри Купер с Ритой Хэйорд. Я бы их не заметила, а потом передумала. Что зря время тратить? Спорить с Джо, когда он пил, никакого смысла не было. Я за него шла, не зажмурившись, и не хочу перед вами прикидываться. Если какой-то парень пялился мне под платье Джо, «Почему ты не подошел к нему и не попросил, чтобы он глаза закрыл?» – спросила я. «Шутку спросила. Может, хотела отвлечь его?» «Не помню уже. Но он-то всерьез принял. Вот это я помню. Вообще-то Джо был не из тех, кто понимает шутки. Просто скажу, что чувство юмора у него ни на грош не нашлось бы». Вот этого я не знала, когда с ним познакомилась. Тогда-то мне казалось, что чувство юмора вроде носа или ушей у одного одни, у другого другие, но есть оно у всех. Тут он меня схватил, опрокинул к себе на колено и отшлепал своей туфлей. «До конца твоей жизни, до Долорес!» «Чтоб никто, кроме меня, не знал, какого цвета на тебе белье!» — сказал он. «Слышала? Чтоб никто, кроме меня!» Я-то с дуру подумала, что это вроде как любовная игра, что он притворяется, будто ревнует, чтобы не польстить. Вот какая была глупенькая! Ревность эта была настоящая. Только к любви она никакого отношения не имела. Так вот собака поставит лапу на кость и зарычит, коли к ней подойти. Тогда-то я этого не понимала, но и спустила ему. А позже спускала, потому как думала, что на той замужество, чтоб муж жену иногда поколачивал, хотя ты и не самая приятная его часть. Но до унитаза мы тоже приятности мало, но почти все женщины с ними возились, Чуть убирали подвенечное платье с фатой на чердак. Верно, Нэнси? Мой собственный отец иногда маму поколачивал, и от того то мне небось и втемяшилось, будто так оно и следует. Потерпеть надо, и все. Отца-то я очень любила, и они друг друга очень любили. Но когда что не по его выходило, он был на руку скор Вот помню раз, мне тогда 9 было, а, может быть, и 8 так отец вернулся с сенокоса. Они лук Джорджа Ричардса у западного мыса выкашивали, а у мамы ужин на столе не стоит. Уж не помню, почему она задержалась с ним. Зато ясно так помню все, что случилось, когда он в дом вошел. Был он в тапках. Сапоги и носки за порогом снял, в них колючек полно набилось, а лицо и плечи у него до красна обгорели. Волосы к вискам прилипли, и до того у него лоб потный был, что клок сена налип на складки, которые поперек тянулись. Разгоряченный он был, усталый и весь на взводе. Входит в кухню, а на столе только стеклянный кувшин с цветами. Оборачивается он к маме и говорит «А ужин мой где, дура?» Она была открыла рот, но ничего сказать не успела. Он прижал ладонь к ее лицу и отшвырнул в угол. Я в дверях стояла и все видела. А он вперед идет, прямо на меня. Голову опустил, волосы на глаза свисают. Всякий раз, как я вижу... Мужчина вот так домой возвращается, усталый после тяжелого дня. С обеденным бидончиком в руке мне сразу отец вспоминается. Ну я испугалась и хотела в сторону отбежать. А вдруг он меня в угол оттолкнет? Только ноги меня не слушались. Но он ничего такого не сделал, а ухватил меня своими теплыми мозолистыми руками, отставил и вышел вон. Сел на колоду, руки сложил на коленях и опустил голову, будто их рассматривает. Куры так и прыснули во все стороны, но потом вернулись и начали клевать у самых его ног. Я думала, он их пкнет так, что пух полетит, а он их и не прогнал даже. А я на маму оглянулась. Она так в углу и сидела, на лицо посудное полотенце накинула и плачет под ним, а руки на груди скрестила. Вот это я лучше всего запомнила, хоть и не знаю почему. Как руки у нее на груди были сложены. Подошла я к ней, обняла, она почувствовала, как мои руки ее поперек живота обвили и тоже меня обняла. А потом сняла полотенце с лица, утерла им глаза, а мне велела пойти спросить папу, чего он хочет, стакан холодного лимонада или пива. Только не забудь сказать, ему говорит, что пиво только две бутылки осталось. Крему больше хочется, то пусть в лавку сходит, или вовсе не начинает. Я вышла во двор и сказала ему, а он ответил, что пива не хочет, а вот стакан лимонада будет в самую масть. Я побежала за лимонадом, а мама уже ужин собирала. Лицо у нее поопухло от слез, но она напивала, а ночью они трясли кровать, как почти каждую ночь. А про то, что было, ни словечко и ничего больше. Тогда-то такие вещи назывались домашним учением и входили в обязанности мужчины, а я, если потом и вспоминала, так просто думала, что, наверное, маме это требовалось. Не то бы отец ни за что такого не сделал бы. Но я и еще несколько раз видела, как он ее учил, но то запомнила особенно – и никогда не видела, чтобы он ее кулаком бил. Вот как Джо меня иногда. Но как-то он ее отхлестал по ногам полоской мокрой парусины, и боль, наверное, была страшная. На ногах красные пятна остались и только к вечеру сошли. Теперь о домашнем учении больше не говорят. Выражение это вовсе из употребления вышло. Туда ему и дорога. Но я-то выросла в убеждении, что обязанность мужчины возвращать женщину или ребенка на путь прямой и узкий. Чуть они с него сойдут. Только, хоть я с такой мыслью выросла, не думайте, будто я это считала правильным. Так легко я не попадаюсь. Я знала, что мужчина, когда женщину бьет, Не думает, и все-таки очень долго мирилась с тем, как Джо меня обрабатывал. Думается, слишком уж я уставала дом вести, убираться у летних приезжих, детей растить и скандалы Джо с соседями улаживать, чтоб еще на это силы тратить. Быть женой Джо? Ха, в задницу! Да и что такое семейная жизнь? Думается у всех по-разному, но только нет такого брака, чтобы он изнутри был каким со стороны кажется. Уж поверьте мне, то, что люди со стороны видят, и то, что на самом деле есть, это обычно не ближе дальних родственничков. и раз жуть берет, иной раз смешно, а чаще, как и все остальное в жизни, и жутко, и смешно. Люди вон думают, Джо был алкоголиком и бил меня, а может и детей, когда напивался. Они думают, что один раз переложил, и я его на тот свет спровадила. Да, правда, что Джо пил иногда отправлялся в Джон Спорт на собрание анонимных алкоголиков. Только алкоголиком он был не больше меня. Каждые 4-5 месяцев пускался он в загул, чаще с дрянью вроде Рика Тибодо или Стиви Брукса. Вот они-то настоящие алкоголики были. А потом к спиртному и не прикасался, если не считать, глотка другого, когда он вечером домой возвращался. Глоток другой, и всё. Когда у него бутылка была, он любил ее наподольше растянуть. Настоящие алкаши, каких я знавала, заполучив бутылку, тут же ее вылакивали, чтобы в ней не было джимбим, олд дюк или там антифриз. Через вату процеженный. Настоящая пьянь только об одном думает. Прикончить бутылку в руке и стащить ее с неба, если выйдет. Нет, алкоголиком он не был. Только его устраивало, чтобы люди так думали. Будто он им побывал. Это ему помогало работу найти. Особенно летом. Отношение к анонимным алкоголикам за эти годы переменилось. Я знаю, теперь про это куда больше говорят. Но одно прежним осталось. То, как люди стараются помочь тому, кто наплетет, что он сам себе помогает, в поте лица старается. Джо целый год в рот капли не брал. На людях, то есть. И в Джонспорте в его честь вечер устроили. Преподнесли ему торт и медаль. Вот как. Ну, и когда он приходил наниматься к летним приезжим, то сразу же говорил, что он исправившийся алкоголик. «Если не возьмете меня из-за этого», — говорил он, — «я на вас в обиде не буду, а не признаться не могу». Я больше года хожу на собрание общества анонимные алкоголики, а там нас учат, что без честности не бывает трезвости. И тут вытаскивает свою золотую медальку за год трезвости, предъявляет ее им, а у самого вид такой, будто у него во рту и масло не тает. Думается, некоторые чуть слезу не пускали, пока Джо расписывал, как он каждый день с собой борется и не сдается, и в боге опору ищет всякий раз, чуть его на спиртное потянет. А его послушать так случалось это каждые четверть часа. Обычно они прямо за него ухватывались, а может платили на 50 центов, а то и на доллар в час больше, чем собирались. Казалось бы, после дня труда На приманку это попадаться будет некому. Но на нее даже здесь, на острове, клевали люди, которые его каждый день видели и могли бы разобраться, что к чему. А правда та, что Джо, когда бил меня, почти всегда был трезвее трезвого. налезавшись он вообще меня не замечал, не так, ни эдак. Затем не то в шестидесятом, не то в шестьдесят первом. Заявляется он домой как-то вечером. Помогал Чарли Диспензьере лодку на берег выволочь. Нагнулся он к холодильнику банку коки вытащить. А я гляжу, брюки у него на заднице лопнули. Но я и засмеялась, не смогла удержаться. Он ничего не сказал. А когда я подошла к плите посмотреть, как там капуста варится на ужин, помню, точно вчера это было, он выхватил из корзины кленовая полежка и съездил меня по низу спины. Но боль была, если вас когда-нибудь по почкам били, тогда поймете, какая. Они сразу такие маленькие делаются». Горячие и тяжелые точно вот-вот сорвутся с того, на чем там подвешены, и ухнут вниз точно свинцовая дробь в ведро с водой. Доковылял я до стола и присела на стул. Будь до стула еще шаг, я бы на пол рухнула. Сижу и жду, чтоб боль поутихла. Не вскрикнула даже, чтоб детей не напугать. Только слезы у меня градом катятся». Но не могу их унять, и все. Это были слезы боли, а их не удержишь. Ни ради чего, ни ради кого. — Не смей надо мной смеяться, стерва, — говорит Джо, — бросил полешка назад в корзину и уселся читать Америкен. — Пора бы тебе за 10 лет зарубить это себе на носу. Со стула я только через 20 минут встать сумела. Пришлось Селину позвать, чтобы она кастрюлю с плиты сняла, хоть до плиты-то и пяти шагов не было. Мамочка спрашивает, а почему ты сама не можешь? А то мы с Джоей мультики смотрим. Отдыхаю отвечаю ей. во, -во отзывается джой за газеты. «Она столько языком намолола, что дух перевести не может!» И захохотал. Этот смех все и решил. Я тут же поклялась себе, что он больше до меня не дотронется или дорого заплатит. Поужинали мы, как обычно. А потом, как обычно, телевизор посмотрели. Я и старший из дивана, а малыш Пит на коленях у отца в большом кресле. Пит, как обычно, прямо перед телевизором и заснул в половине восьмого, а Джо унес его в кровать. Час спустя я отослала спать Джо-младшего, а Селина ушла в 9 Я обычно ложилась в 10 а Джо до полуночи просиживал, смотрел программу, дремал, газету дочитывал и ковырял в носу. Так что, видишь, Фрэнк, тебе особо стыдиться нечего. Некоторые эту привычку и взрослыми сохраняют. Но в тот вечер я... В свой час спать не пошла, а осталось сидеть с Джо. Спина у меня полегчала, и можно было сделать то, что я задумала. Может, я и трусила, но теперь не помню. Я все ждала, чтобы он задремал, и дождалась. Тогда я встала, прошла на кухню, и взяла со стола сливочник. Я его не специально выбрала. Он на столе остался только потому, что очередь убираться была Джо-младшего. Но и он забыл поставить сливочник в холодильник. Джо-младший всегда чего-нибудь дозабывал. Убрать сливочник, накрыть масленку крышкой, обернуть хлеб так, чтобы верхний кусок к утру не зачерствел. И теперь, когда я смотрю в телевизионных новостях, как он речь произносит или интервью дает, обязательно про это вспоминаю. И все думаю, что бы сказали демократы, если бы узнали, что лидер большинства в Сенате штата Мэн в одиннадцать лет не умел толком убрать все с кухонного стола. Все равно я им горжусь. Так и запомните». Я им горжусь, хоть он и распроклятый демократ. Ну и на этот раз он забыл убрать именно то, что мне требовалось. Маленький, но тяжелый, и как раз мне по руке. Я подошла к дровам и взяла топорик, который у нас лежал на полке над ними. Потом вернулась в гостиную, где он дрыхнул. Сливочник садился, Я зажимала в правой руке, размахнулась и ударила его по скуле. Сливочник разлетелся в дребезги. Но он, конечно, сразу встрепенулся, Энди. И слышал бы ты его, заорал. Бог-отец и сыночек Иисус ревел, как бык, которому висюльку ворота защемили. Глаза выторщил. Руку куху прижимает, а между пальцами уже кровь течет, щека вся в белых брызгах. И это мочало, которое он бачками величал, тоже.